Глава первая. Раздражающиеся, критикующие, требовательные и несправедливые родители. Бетси встретилась за обедом с отцом, чтобы поговорить о своём желании вернуться в колледж и получить диплом учителя английского языка. Она хотела работать в школе. В ходе беседы отец чётко дал понять, что он не поддерживает её затею работать учительницей — Он настаивал, чтобы она стала бухгалтером. Он с таким же пренебрежением отнёсся к её предыдущей специальности в колледже и последующей работе. Он сказал ей, что будет очень разочарован, если она не воспользуется его советом, так как он гораздо опытнее и успешнее, чем она. Бетси вышла от отца с ощущением, что потерпела поражение и потеряла уверенность в себе. Её так и подмывало сказать папе, что у него всегда всё упирается в него самого, в его желания, потребности и требования. Он настаивает, чтобы всё делалось, как он говорит, а другие варианты просто неприемлемы. Он думает, что знает, как лучше для других, и никогда не считается с их точкой зрения. Всякий раз, когда Бетси не делала того, что хотел отец, он злился и не поддерживал её. Вам кажется, что название этой главы точь-в-точь точь описывает ваших родителей? Вы хотите, чтобы отец или мать приняли вас таким, какой вы есть, и перестали делать из вас человека, соответствующего их ожиданиям? Вы считаете, что отец или мать не понимали вас и не сопереживали, пока вы взрослели? Родитель заставляет вас чувствовать ответственность за его эмоциональное, психологическое или физическое благополучие? Он постоянно ругает, обвиняет и критикует вас. Вы чувствуете себя несчастным в обществе отца или матери. Вы уже взрослые, но до сих пор тоскуете по любви и одобрению близкого человека. Если вы на большую часть вопросов ответили «да», то вас вырастили родители, поведение и жизненная позиция которых соответствуют симптомам эгоцентризма или нарциссизма. Равно, как и другие слушатели, вы понимаете, что полученный в детстве опыт продолжает оказывать нежелательное и негативное влияние на вас, взрослого человека, и вы хотите предпринять какие-то шаги, чтобы снизить до минимума или полностью устранять это давление. В первом издании этой аудиокниги описывались действия и позиции родителей, характеризующиеся как деструктивные и нарциссические поведенческие паттерны — При этом самих отца или мать не обязательно можно было отнести к категории нарциссов. Во втором издании появились дополнения о влиянии эгоцентризма родителей на детей в раннем возрасте и о том, как это влияние продолжает распространяться на взрослых. Основная цель второй аудиокниги заключалась в помощи повзрослевшим детям, которым необходимо избавиться от негативного эмоционального влияния родителей. В настоящем обновлённом издании вы найдёте больше комментариев и описаний, которые могут дать ответы на ваши вопросы по всем озвученным темам, а также методы компенсации полученных в детстве психологических травм. Информация в аудиокниге адресована взрослым, которые до сих пор пытаются залечить глубокие душевные раны и хотят понять, как пережитое в детстве негативное родительское влияние накладывает отпечаток на их сегодняшние отношения. Вы также получите несколько способов, которые помогут раскрыть личный потенциал и выйти из-под непрекращающегося давления самовлюбленного родителя. В основу обсуждения легли следующие пять основных идей и принципов. Вы страдали от неоднократных эпизодов родительской неспособности к сопереживанию, которые отразились на вашем психологическом росте и развитии и до сих пор оказывают на вас влияние. Вы чувствовали раньше или чувствуете сейчас ответственность за эмоциональное, психологическое или физическое благополучие отца или матери — Вы старательно несете этот груз, но не добиваетесь ни успеха, ни одобрения с его стороны. На сегодня ваша самооценка, уверенность в себе и вера в собственные силы находятся не на том уровне, как вам бы хотелось. В ваших отношениях тоже не все благополучно. Вы прилагаете усилия, чтобы заставить отца или мать разделить вашу точку зрения, одобрить ваши решения или отнестись к вам с любовью и уважением, но всё напрасно. Ничего из того, что вы сделали или пытались сделать, чтобы изменить родителя, не увенчалось успехом. Он не изменился раньше и не изменится в будущем. Кроме того, мы коснёмся ещё нескольких дополнительных тем. Почему эгоцентричные родители добиваются большого успеха в прочих сферах жизни и почему другие не замечают их поглощенности самими собой? Как ограничить или устранить взаимодействие с родителем, если это общение продолжает разъедать вашу уверенность, самооценку и веру в собственные силы? Как перестать выживать и научиться процветать? В чём польза позитивного реванша и как его получить? Как стать осознаннее и помочь себе исцелиться от пережитого в детстве негативного родительского влияния? Как перестать фантазировать, что отец или мать изменится? Как искоренить негативные последствия презрительного и требовательного отношения к себе со стороны отца или матери? Как раскрыть свои силы и активировать скрытые внутренние ресурсы? Материалы и упражнения, которые вы будете выполнять во время чтения, могут вызвать болезненные воспоминания. В сознание могут вторгнуться вытесненные и подавленные старые проблемы и переживания, в том числе незакрытые вопросы из прошлого, которые не были доведены до полного и логического финала. Хотя вас, возможно, не прельщает перспектива возвращения этих мыслей и эмоций, Их проработка — неизбежный первый шаг на пути к пониманию вашего опыта и начала процесса изменения. Перемены даются тяжело, но это руководство поддержит вас и поможет свести к минимуму или полностью устранить негативные последствия зацикленности родителей на самих себе. Вы не обязаны продолжать страдать и расстраиваться. Из аудиокниги вы узнаете, что можете наладить — Общение с родителем без всплеска негативных эмоций. Мысли о внутреннем «я» и другие базовые установки. Отношения с родителем и другими людьми. Умение справляться с трудными происшествиями и ситуациями. Я прошу вас выполнять предложенные в аудиокниге упражнения, чтобы глубже проанализировать и понять свою ситуацию. При этом вы можете взять отсюда только те стратегии, которые подходят вам наилучшим образом. Что такое нарциссизм? Термин «нарциссизм» применяется уже довольно давно. Нарциссизм можно определить как любовь к себе, чувство собственного достоинства и другие подобные эмоции по отношению к собственному глубинному «я». В аудиокниге это определение лежит в основе описания поведения взрослых. Давайте представим взрослый нарциссизм, расположенный на линейной прямой в виде непрерывного спектра. На одном конце находится здоровый, зрелый и трезвый взрослый нарциссизм, на другом — патологический, незрелый, сильно оторванный от реальности, самовозвеличивающий нарциссизм. Между этими двумя крайностями лежит неразвитый нарциссизм, где одни аспекты личности прогрессируют в сторону здоровой отметки, другие тянутся к незрелому диапазону, а третьи ещё находятся в процессе формирования. Представьте, что к незрелому диапазону относятся варианты поведения и взгляды, типичные для младенцев и детей и сигнализирующие о неразвитом нарциссизме взрослого. Например, такой человек постоянно хвастается, красуется, ждёт, что другие будут немедленно и безоговорочно выполнять все его требования, идет идёт на неоправданные риски, которые могут оказаться для него губительными. Многие, если не все взрослые, обладают в некоторой степени развитым нарциссизмом, но при этом они не тяготеют к какой-то крайности в спектре. Их нельзя отнести ни к группе патологии, ни к полностью развитым и здоровым. Поглощённость самим собой, или нарциссизм, который мы обсуждаем в этой аудиокниге, проявляется в том случае, когда человек демонстрирует варианты поведения и жизненную позицию, соответствующие диагнозу «нарциссическое расстройство личности» — (NRL) согласно диагностическому и статистическому руководству Американской психиатрической ассоциации по психическим расстройствам, но при этом у него нет НРЛ. Мы заострим внимание только на наблюдаемом поведении, и взглядах эгоцентричного родителя и на том, как эти факторы могли повлиять на вас в детстве и сейчас. Мы выясним, как вы можете исцелиться, вырасти и развиться в такого человека, каким всегда хотели быть. Это определение нарциссизма не подразумевает оценку или осуждение. Это просто описание набора поведенческих шаблонов и жизненной позиции, которые свидетельствуют о восприятии собственного «я» и об отношении человека к самому себе, к другим, а также о степени его отделённости от окружающих. Мы сконцентрируемся на этом изобличающем поведении мира ощущений, чтобы понять их влияние на отношения, на то, как они препятствуют росту и развитию личности, и как недостаток этих роста и развития не осознаётся человеком, оставаясь в границах бессознательного. Именно последний пункт может вызывать затруднения в формировании отношений с другими людьми. потому что человек с незрелым или неразвитым нарциссизмом не предполагает, что демонстрирует инфантильное поведение и не подозревает о своём воздействии на окружающих. Информации и рекомендации, которые вы найдёте в этой аудиокниге, окажут вам огромную поддержку при взаимодействии с родителями и помогут наладить повседневную жизнь. Но ни одна аудиокнига не сможет заменить работу с квалифицированным специалистом по психическому здоровью, который способен направить ваше личностное развитие. На встречах с психологом вы сможете глубже понять себя и добиться желаемых внутренних перемен, поэтому я рекомендую вам обратиться к опытному специалисту. Данная аудиокнига — ваша стартовая точка и верный союзник — но она не может полностью заменить помощь специалиста. Деструктивный формат нарциссизма. Ваш родитель — самовлюблённый эгоист? Поглощённость самим собой — это постоянное и доведённое до крайности внимание к себе в каждой ситуации и при любых обстоятельствах, Практически всё время действия эгоцентриков основаны на их потребностях, даже если кажется, что они приносят пользу другим. В этой аудиокниге мы описываем постоянную, доведённую до крайности сосредоточенность на себе как деструктивный нарциссический паттерн — ДНП. Далее перечислены различные поведения и взгляды, указывающие на наличие ДНП. Прослушайте описание и определите, какие из них подходят в качестве характеристики отца или матери. Родитель не обязательно должен демонстрировать все приведённые пункты. Достаточно, чтобы их было несколько, и они портили ваши отношения. Идея величия, грандиозность. Ваш родитель необоснованно ожидает успеха, блестящих результатов, богатства и тому подобного. Он хочет выходить победителем из любой ситуации, знает, что лучше для других, и не может логически и разумно воспринимать свои личные ограничения. Собственническая позиция. При таком отношении человек полагает, что все остальные — это просто продолжение его самого. Таким образом, остальные находятся под его контролем и существуют только ради удовлетворения его потребностей, даже не оглашенных. Другие люди не воспринимаются как отдельные самобытные личности. Родитель ожидает и требует исключительного к себе отношения и считает, что его потребности должны быть приоритетнее желаний других. Неспособность к эмпатии. Родитель безразличен к тому, какое влияние оказывают его критические, требовательные и обесценивающие комментарии в адрес вас и других людей. Но в то же время он ожидает, что другие будут ему сопереживать. Родитель постоянно обвиняет других в ошибках и в том, чего нельзя изменить. Расширение границ своего «я». Так как родитель не признаёт других людей отдельными от него самого индивидуальностями, он ожидает услуг, но не отплачивает тем же. Такой человек даёт поручения и ожидает, что они будут немедленно исполнены. Кроме того, он полагает, что другие должны угадывать его желания, даже если они не были названы. Родитель задаёт неудобные личные вопросы, говорит другим, что они должны делать, не уважает чужую собственность и личные границы. «Слабое я». Поведенческим сигналом слабого «я» относится желание постоянно жаловаться на то, как его ущемили, сбросили со счетов и унизили, даже если эта точка зрения не поддерживается реальными доказательствами. Родитель может самоуничижительно отзываться о себе, но он злится или обижается, если остальные согласны с его комментариями. Поглощённый собой родитель использует унизительные реплики в свой адрес, чтобы заставить окружающих не соглашаться с ним. Поиск внимания. Чаще всего примеры такого поведения и отношения легко заметить, так как родитель обычно демонстрирует или их все, или большую часть — Отец или мать общаются на повышенных тонах, много говорят, шумно входят и покидают помещение, одеваются так, чтобы привлечь внимание, и преувеличенно жестикулируют. Поиск восхищения. К примерам такого поведения относятся действия, выполняемые ради публичного одобрения и похвалы, которые нужны родителю в качестве внешних доказательств его значимости, превосходства и тому подобного. Родитель хвалится и хвастает своими достижениями, занимается саморекламой с целью завоевать признание и награды. При этом он реагирует на лесть и не может распознать неискренние комплименты. Поверхностные эмоции. Поглощенные самими собой, родители демонстрируют и испытывают мало эмоций, обычно ограничиваясь гневом и страхом. Они используют слова для демонстрации чувств, но их речи пусты и бессмысленны. Зависть. Выражается через слова и поступки, изобличающие обиду на чужой успех, достижение, имущество или возможности. Родитель считает, что другие люди получили это незаслуженно. Чувство зависти может дать толчок обездоленному «я». Презрение. входит в состав чувства превосходства, при котором человек считает других менее достойными, стоящими и ценными. Родитель делает негативные и уничижительные комментарии о значимости других, например, бедняки не заслуживают помощи. Высокомерие. Надменное отношение и снобизм побуждают человека чувствовать себя намного выше других. Он обращается к людям покровительственным тоном, как бы взирая на них сверху вниз. Родитель не только без стеснения даёт понять окружающим, что считает их ничтожными, но и часто подчёркивает своё высокое положение. Пустота в центре собственного «я». Такой человек полагает, что отношения существуют для личного удобства — Он перескакивает из одних отношений в другие, не имея возможности установить по-настоящему глубокую связь. Он не способен строить и поддерживать осмысленные, гармоничные и прочные отношения и становится очень тревожным в одиночестве. Его мучает жажда деятельности. Переложенное родительство. Такое случается, если ребёнка делают ответственным за благополучие родителя в противоположность ожидаемому, когда родитель должен нести ответственность за счастье своего ребёнка. К формам поведения, которые сигнализируют о подобной жизненной позиции, относятся такие заявления. «Если бы ты меня любил, ты бы...» «Я люблю тебя, когда ты...» «Ты не хочешь, чтобы я тебя любил?» «Ты радуешь меня, когда...» «Мне не нравится, когда ты меня разочаровываешь...» Ты когда-нибудь начнёшь делать то, что я тебе говорю? Сияние в отражённых лучах славы ребёнка. Такой родитель требует от ребёнка, чтобы он делал то, что ему велят, и стал таким, каким его хотят видеть. Например, ребёнок должен добиваться результатов в спорте, лучше всех успевать в школе и демонстрировать другие таланты. Он обязан преуспевать, иначе родитель будет недоволен. При этом к желаниям самого ребёнка отец или мать относятся с безразличием или игнорируют их. Нетерпимость к ценностям и потребностям ребёнка. Родитель не может воспринимать ребёнка как отдельную от него индивидуальность, а видит в нём только продолжение себя. Он не переносит ни и малейших намёков на критику, хочет всегда оказаться идеальным и обвиняет ребёнка за любые несовершенства и ошибки. Эксплуатация других. Эта жизненная позиция также отражает неспособность воспринимать окружающих людей как отдельных, самобытных и целостных личностей. Другие выступают как средство к достижению благополучия родителя и мишени для эксплуатации — Это выражается в таких формах поведения, как несправедливое использование людей в своих целях, манипулирование и незаслуженное присваивание чужих успехов. Возможно, пока вы слушали эти определения и думали о своём отце или матери, вы поняли, что ему или ей свойственны одни черты и несвойственны другие. Если вы пришли к выводу, что в поведении вашего родителя прослеживается несколько характеристик нарциссизма, то, продолжая слушать, вы поймёте, под каким влиянием находились в период взросления и с какими последствиями остались сегодня. Далее приведены описания разных типов эгоцентричных родителей, и в этом списке вы, возможно, найдёте тот, который подходит под поведение и жизненную позицию вашего отца или матери. При этом нельзя забывать, что описание и категории — это не бескомпромиссные или единственно верные суждения. Мы используем их для удобства дальнейшего анализа. Ребёнок, который перенял родительские обязанности. эгоцентричные родители из этой категории обладают многими из приведённых ранее характеристик. Кроме того, у них сознательно или подсознательно формируется ожидание, что ребёнок, именно ребёнок, должен отвечать за родительское благополучие, а никак не наоборот. Те дети, которые воспитывались в таких условиях, знакомы со следующими ощущениями. Уже повзрослевший ребёнок до сих пор живёт в качестве продолжения своего родителя. Ребёнок остаётся под родительским контролем даже после того, как вырастает. Ребёнок обязан постоянно соответствовать ожиданиям родителя, даже если он уже взрослый человек со своими потребностями и желаниями. Ребёнок обязан предвидеть все потребности и желания родителя и усердно трудиться ради их удовлетворения. Ребёнок должен постоянно проявлять внимание к отцу или матери и выражать своё восхищение ими. Ожидается, что ребёнок пожертвует своей жизнью и счастьем, чтобы заботиться о родителе. Ребёнок обязан сопереживать отцу или матери и не ждать ответного участия. Ребёнок никогда не должен совершать ошибки или проявлять недальновидность, потому что это плохо отражается на родителе. Ребёнок должен в любой момент бросить все свои дела, если того захочет родитель. Ребёнку навсегда запрещается проявлять независимость или самодостаточность. Дети эгоцентричных родителей, с рождения окружённые таким поведением и отношением, не получают разрешения отделиться и стать индивидуальностью, хотя имеют на это полное право. Это обстоятельство оказывает отрицательное влияние на их взрослую жизнь. Прослушайте следующий список. и подумайте, какие мысли, чувства и взгляды соответствуют вашему сегодняшнему состоянию. Вам тяжело построить гармоничные, серьёзные, крепкие отношения. Вам тяжело определить, когда другие пытаются вами манипулировать и заставляют делать что-то не в ваших интересах. Вам тяжело переживать всё многообразие эмоций. Вас ошеломляют чужие эмоции, и вы никак не можете их отпустить. Вы запутываетесь в чужих эмоциях? Вы склонны принимать чужие замечания и поступки на свой счёт? Вам тяжело контролировать негативные чувства, такие как гнев и обида? Вы всё время на взводе и переживаете о том, как угодить другим? Вам тяжело принимать решения и страха совершить ошибку? Вас удивляет, почему другим достаётся больше счастья и удовольствий, чем вам? Если вам близко много из перечисленного, значит, вы столкнулись с долговременными негативными последствиями жизни с деструктивным родителем-нарциссом. Возможно, ваши сегодняшние поступки, чувства и отношения отражают то, как вы должны были поступать и как необходимо было выстраивать общение со своим эгоцентричным отцом или матерью. Последствия переложенного родительства. Далее приведены примеры того, как перекладывание родительских обязанностей влияет на эмоциональную восприимчивость повзрослевшего ребёнка. По ходу прослушивания постарайтесь оценить, как часто и с какой интенсивностью вы испытываете состояние из предложенного списка. Одно из наиболее неприятных и устойчивых последствий подмены понятий родительства заключается в острой эмоциональной восприимчивости. Эмоциональная восприимчивость — это склонность подхватывать чувства других, обычно негативные, вбирать их в себя и позже страдать от неспособности с лёгкостью их отпустить. У вас не до конца сформировались крепкие психологические границы в период взросления, поэтому вы не умеете отсеивать чужие эмоции и выбирать, какие вы готовы принять, а какие лучше оставить при себе. Для вас свойственны все или некоторые из следующих форм поведения. Постоянно наблюдать за другими, пытаясь вычислить, что они чувствуют, чтобы вы смогли позаботиться о них, если им что-то нужно или они чем-то расстроены. Расстраиваться, когда другим плохо, а потом страдать от невозможности отпустить эти ощущения. Чувствовать, что вам всё время требуется симпатия и одобрение других. Брать на себя ответственность за чужое благополучие, эмоциональное состояние, даже если речь идёт о независимом взрослом человеке, который сам в состоянии позаботиться о себе. Постоянно находиться на взводе, болеть душой, расстраиваться и быть не в состоянии отпустить эти чувства. Бояться любых признаков назревающего конфликта, даже если вы в него не вовлечены. Чувствовать позитив и счастье только в том случае, если окружающие чувствуют себя так же. Если вы обнаружили, что многие из этих описаний вам подходят, то следующая тема — поможет разобраться, что с вами происходит. Эмоциональная восприимчивость и ненадёжность психологических границ могут усиливать переживания тревоги. Две реакции на родительский деструктивный нарциссический паттерн. В основном дети реагируют на ДНП родителя двумя способами — уступчивостью или бунтом. Реакция уступчивости заставляет ребёнка стараться всё сильнее и сильнее угодить родителю. Впоследствии такое поведение продолжается и во взрослой жизни, когда человек прилагает огромные усилия, чтобы угодить другим, и беспокоится, если окружающие недовольны. Также эта реакция характеризуется судорожными поисками невербальных признаков страданий, желаний или потребностей, неспособностью удовлетвориться ничем, кроме совершенства, постоянным ощущением собственной неуместности и зависимостью от чужого одобрения. Реакция бунта проявляется, когда ребёнок не пытается угодить родителю, так как понимает, что удовлетворить его невозможно. Дальнейшее поведение ребёнка выражает, что его совершенно не заботит мнение других о нём, Такие дети не стараются разгадать чужие чувства и потребности. Они держатся от окружающих на расстоянии и выбирают позицию самозащиты. И это, в свою очередь, не позволяет ребёнку легко доверять другим идет идёт наперекор желанию построить серьёзные гармоничные отношения. Типы эгоцентричных родителей Существует множество эгоцентричных вариантов поведения и жизненных позиций, и бывает сложно разобраться с ними, когда вашему родителю свойственны одни и несвойственны другие. Чтобы облегчить последующий разговор, мы разделим поглощённых собой родителей на четыре типа — нуждающийся, вспыльчивый, вероломный и демонстративный. Каждый тип сопровождается базовым определением, списком вариантов поведения и вероятными реакциями уступчивого и бунтующего ребёнка. Нуждающийся. Нуждающийся нарциссичный родитель со стороны кажется очень заботливым и заинтересованным. Обычно он внимателен, старается предвосхитить любую потребность и страшно беспокоиться о том, чтобы получить похвалу окружающих. В частности, именно эта потребность в признании красноречиво указывает на эгоцентризм. Отец и мать ждут внимания, благодарности и одобрения за любой родительский акт, как от ребёнка, так и со стороны. Родитель не заботится о ребёнке альтруистически. Подразумевается, что ребёнок будет платить за заботу эмоциональной валютой. Любые намёки на то, что родительские старания не принимают и не ценят, например, когда подрастающий малыш начинает демонстрировать зачатки независимости, вызывают у родителя неудовольствие и желание контролировать ребёнка. Может выражаться в форме гиперопеки, например. Родитель сделает всё необходимое, чтобы показать окружающим, как тяжко он трудится, чем жертвует и как сильно заботится. и всё это ради того, чтобы о нём не посмели забыть. Поведение и жизненная позиция, указывающие на нуждающегося эгоцентричного отца или мать, — это прилипчивость, чрезмерная забота и склонность постоянно опекать. Такие родители делают целые события из принесённых, по их мнению, личных жертв, часто жалуются на всё подряд и беспокоятся, если остаются в одиночестве — Они пристают к ребёнку, чтобы знать каждую его мысль, чувство и затею, никогда не забывают обиды, их очень легко задеть, так как они особенно чувствительны к критике. Такие родители не умеются переживать, но могут казаться участливыми. Вспыльчивый. Вспыльчивые эгоцентричные родители очень требовательны и ожидают немедленного и точного исполнения своих запросов — даже если они не говорят о своих потребностях. Подразумевается, что другие должны совершать верные поступки и всегда всё делать правильно, без каких-либо точных объяснений, что же это правильно значит. Также родитель такого типа очень обидчив, остро чувствует неодобрение, критику и находит обвинения практически во всём, что другие говорят или делают, даже если ничего подобного не имелось в виду. В результате ребёнок всегда находится в напряжении рядом с отцом или матерью, осторожно подбирает слова и тщательно обдумывает поступки, постоянно пытаясь делать правильно, либо отстраняется физически и эмоционально. К вариантам поведения и взглядам такого родителя относятся постоянное неудовлетворение, критический настрой по отношению к другим и придирчивость. Всё должно быть сделано так, как хочет родитель. Всё должно соответствовать его стандартам. Отец или мать требуют совершенства, обвиняют ребёнка и остальных людей в своём дискомфорте, отпускают уничижительные комментарии в адрес окружающих, легко обижаются на предполагаемую критику. Вероломный. Вероломные эгоцентричные родители всегда стараются выйти победителями, оказаться на первом месте, продемонстрировать своё превосходство над другими и внушить окружающим, что те находятся на ступени ниже. Это проявляется практически во всех аспектах жизни, в том числе в общении с детьми. Такие родители готовы лгать, обманывать, искажать факты и запутывать логику повествования ради достижения своих целей. Им кажется вполне справедливым манипулировать другими и эксплуатировать их, в том числе, когда дело касается собственных детей. Отец или мать такого типа способны предугадывать чужие потребности и эмоциональные состояния и использовать эти знания для манипулирования и эксплуатации. Жизнь с такими родителями накладывает отпечаток на повзрослевших детей — Они становятся настороженными, постоянно анализируют чужие мотивы, имеют тенденцию вступать в отношения, где партнер будет заставлять их делать то, что не соответствует их желаниям и интересам. Поведение и жизненная позиция, указывающие на вероломный эгоцентризм родителя, включают в себя манипуляции, желание выйти победителем любой ценой, готовность лгать, обманывать, запутывать, искажать факты, лишь бы получить желаемое. Иногда просто чтобы посмотреть, можно ли обвести других вокруг пальца. Такие родители прибегают к принуждению, обольщению и заискиванию, чтобы добиться своего Они используют окружающих в своих целях, недооценивают, ставят их ниже себя, мстят и всегда ищут возможности получить преимущество перед другими. Родители такого типа полагают, что остальные должны поступать в соответствии с их желаниями, что люди ничем друг от друга не отличаются, а потому надо просто первым заполучить свой кусок. Демонстративный. Демонстративного родителя можно описать как человека, который всегда на сцене, работает на публику и пускает пыль в глаза. В мире такого человека другим отводится подчинительная роль, которая должна поддерживать и подчёркивать родительское самовосприятие. Дети таких людей существуют только в качестве их продолжения — Они нужны, чтобы приумножать и расширять сферы, где родитель может получить восхищение, внимание, выступить в выгодном свете и так далее. Ребёнок не имеет права на неудачу. Когда ребёнок преуспевает, его успех воспринимается как результат родительских усилий и содействия, Вследствие такого воспитания ребёнок становится застенчивым, осторожным, он постоянно ищет внимания и восхищения или устраивает истерики, чтобы получить то же, что достаётся родителю. К характеристикам, указывающим на любовь к эффектным выступлениям родителя-нарцисса, относятся ипотажное поведение и драматизм, постоянное хвастовство и бахвальство, склонность преувеличивать свои заслуги и недомогание. Родители такого типа неугомонны, перескакивают из одних отношений в другие, из одного проекта в другой и постоянно переходят к чему-то новому. Они тратят много сил на саморекламу, переоценивают свои способности, умения и таланты. Они обижаются на других, если те заслуженно оказываются в центре внимания. Такие люди вторгаются в чужие психологические границы, не считаются с чужой собственностью и личным пространством — и полагают, что они несут ответственность абсолютно за всё. Реакции детей на разные типы эгоцентричных родителей Существует два типа реакции детей на эгоцентричных родителей — уступчивость и бунт. Они прибегают к ним, чтобы защитить себя от ещё более деструктивных аспектов родительского поведения. Теперь рассмотрим, как эти реакции проявляются в ответ на четыре типа нарциссизма. Реакции детей на нуждающегося родителя. Уступчивая реакция. Ребёнок, который отвечает уступкой на поведение нуждающегося эгоцентричного родителя, даже став взрослым, остаётся чрезмерно чувствительным к чужим потребностям — Его бессознательные реакции выражаются в стремлении отслеживать признаки малейшего напряжения в других, в попытках вычислить неудовлетворённые потребности и читать чужие мысли, чтобы придумать, как среагировать и как повести себя ещё до появления просьбы. Став взрослыми, такие дети продолжают бояться и очень переживать по поводу разногласий и других форм конфликта. Они склонны отодвигать свои личные потребности на второй план, чувствуют вину и стыд, когда другие разочарованы и готовы делать то, чего им не хочется, лишь бы угодить окружающим. В таком состоянии они падки на обольщение и легко впутываются в чужие переживания. Бунтующая реакция. Дети, которые отвечают бунтом на поведение нуждающегося родителя нарцисса, Даже став взрослыми, предпочитают держать остальных на расстоянии, отказываются от общения и совместных предприятий. Взрослые дети, зацикленных на себе родителей, бывают нечувствительными и склонными игнорировать потребности других. Они открыто возражают окружающим, но затем уходят от конфликта. Они обижаются, когда другие пытаются их соблазнять или понуждать. Реакции детей... На вспыльчивого родителя. Уступчивая реакция. Когда уступчивые дети вспыльчивых эгоцентричных родителей вырастают, они изо всех сил стараются угождать другим и бояться конфликтов. Взрослые дети чаще становятся перфекционистами, но они чувствуют себя самозванцами, недостойными своих достижений, не могут принимать комплименты и не верят в них. И в детстве, и во взрослой жизни их охватывает стыд при малейшем намёке на критику или обвинение. Они болезненно восприимчивы к издевательствам, стараются предугадывать события наперёд и уступать. Бунтующая реакция. Дети, непокорно реагирующие на вспыльчивого родителя, часто непослушные, дерзкие, демонстрируют чрезмерное защитное поведение в ответ на критические замечания. Это поведение сохраняется и во взрослой жизни. Для них лучшая защита — нападение. Им неинтересно угождать другим. Они не признают и не принимают поддержку со стороны. Реакции детей на вероломного родителя. Уступчивая реакция. Уступчивый ребёнок вероломного, поглощённого самим собой родителя, прячется за фасадом ложной личности, которую переносит с собой во взрослую жизнь. Он старается быть чрезвычайно приятным и льстивым, но при этом остаётся пронырливым любителем искажать правду. Такого человека легко обольстить, и принудить, он боится, что его могут оттолкнуть, беспокоиться и никогда не знает, чего ждать. Бунтующая реакция. Непокорные дети вероломных эгоцентричных родителей подозрительно относятся к окружающим и не доверяют чужим мотивам. С ними бывает тяжело сблизиться, потому что они боятся, что другие хотят их соблазнить и принудить к каким-то действиям. Они полагают, что другие пытаются использовать их в своих целях и бдительно выведывают их тайные умыслы. Реакции детей на демонстративного родителя. Уступчивая реакция. Дети, которые смиренно реагируют на поведение эпатажного эгоцентричного родителя, склонны к покорности, непритязательности и самоуничижению. Они постоянно взвинчены, пытаются предугадать непредвиденное, боятся, готовятся к худшему и не могут защитить личные психологические границы. Бунтующие реакция. Те дети, которые бунтуют в ответ на поведение демонстративного, зацикленного на себе родителя, имеют тенденцию ввязываться в рискованные затеи, которые могут угрожать их благополучию. Они охотно прибегают к лесте, пытаются казаться открытыми к сотрудничеству, но молча или тайно выказывают неповиновение и стойко сопротивляются чужим идеям. При этом они умело скрывают, свои истинные чувства. Резюме. На этом этапе вы уже получили некоторое представление о том, свойственны ли вашему отцу или матери форма поведения и жизненная позиция, характерные для ДНП. Также вы определили свою основную реакцию — уступчивость или бунт. Категории, типы и реакции могут частично накладываться друг на друга, однако разделение на типы необходимо для облегчения последующего разговора. Вы можете внести корректировки в предложенные описания, чтобы они лучше подходили под вашу ситуацию. Остальные материалы аудиокниги помогут вам разобраться, как вы росли и развивались и стали таким человеком, которым являетесь сегодня. С помощью предложенных далее стратегий вы сможете составить план взаимодействия с нарциссическим родителем и узнаете, как снизить или полностью устранить отрицательные последствия его поведения и взглядов. Благодаря работе с этим руководством вы сможете научиться процессу принятия сложных чувств и управлению ими, чтобы уметь противиться манипуляциям, обольщению и принуждению, особенно со стороны родителя. Начать реалистичнее относиться к родителю и отбросить фантазии о том, что он однажды изменится и станет вам тем отцом или матерью, которых вам так не хватало в детстве. Понять, что делать и что говорить в момент взаимодействия с родителем, в том числе научиться выполнять действия, предотвращающие появление у вас негативных эмоций, избавиться от ошибочных суждений, неразвитого нарциссизма, чтобы строить гармоничные отношения, найти смысл и цель в жизни, обрести внутреннее удовлетворение, преодолеть затяжные и побочные эффекты совместной жизни с эгоцентричным родителем. Перенять стратегию управления трудными ситуациями с родителем, особенно в присутствии других. Получить свободу, стать тем человеком, каким вы хотите себя видеть, необремененным или почти необремененным остаточными последствиями жизни с эгоцентричным родителем. Практика, визуализация. Если вы хотите нарисовать то, что увидите, то заранее подготовьте материалы. один или несколько листов бумаги, набор мелков, фломастеров или цветных карандашей. Сядьте в тихой обстановке, закройте глаза, если вам некомфортно, то оставьте глаза открытыми и представьте спокойный пейзаж, в котором вам комфортно, в котором получится расслабиться. Вы можете в любой момент прекратить визуализацию, просто открыв глаза. Пока вы визуализируете пейзаж — Попробуйте уловить как можно больше деталей. Звуки, запахи, цвета и другое. Во время этого упражнения обращайте внимание на свои ощущения и на то, как развивается ваш пейзаж. Когда будете готовы, откройте глаза и нарисуйте увиденное, если у вас появится такое желание. Это поможет зафиксировать пейзаж в вашем сознании. Вы можете вернуться в это спокойное и умиротворяющее пространство в любое время. Просто подумайте о нём и позвольте ему возникнуть перед мысленным взором. Вспоминайте о своём пейзаже, когда вас угнетают мысли, чувства и другие реакции, которые возникают из-за родителя. Письменная работа. Найдите удобное место, где вас не будут отвлекать и беспокоить. и заранее подготовьте письменные принадлежности и бумагу. Опишите своего родителя таким, каким вы видите его сегодня. Запишите, какие он демонстрирует примеры эгоцентричного поведения, перечисленные в этой главе. коллаж Подготовьте материалы для рисования или коллажа. Нарисуйте или соберите 5 или 6 символов, которые описывают вас сегодняшнего. сконцентрируйтесь на тех, что вы считаете основными и самыми значимыми аспектами своего «я», и превратите их в символы. Например, солнце может представлять вашу душу.